«Не знала я. Что это, и страсть?» «Да, никакая не страсть. Все уже прошло». Шурка поставил в ведомости подпись, в точности, как баба Дуся. Сунул деньги в ящик стола. «Спасибо, Анна Петровна». «На здоровье. Не вздумай только без бабушки тратить, а то знаю я вас. Всякие компьютерные автоматы, да жвачки на уме». «Не, я лучше парусную яхту куплю для кругосветного путешествия». «За ухо вот я тебя». Шурка, смеясь, проводил Анну Петровну до двери. Подошел к тазу, глянул на рыбку. Она плавала, как ни в чем не бывало. Только было ей мелковато, кончик верхнего плавника торчал из воды. Шурка старательно вымыл под краном трехлитровую банку, черпнул из таза кружкой раз, другой. Когда воды в банке стало достаточно, взял скользкую рыбку в ладони, пустил ее в новое жилище. Потом осторожно слил в банку оставшуюся воду. Лизнул мокрые пальцы. Вода оказалась обыкновенная. Банка была теперь заполнена почти доверху. Рыбка в ней казалась увеличенной, как за большой линзой. Сейчас это была обыкновенная аквариумная рыбка. Красно-блестящая, с белым пышным хвостом. «Как там Кустик говорил? Алый вуали хвост? Неважно. Важно то, что к Шурке она не имела уже ни малейшего отношения». А в груди у него тук-тук-тук. Шурка выбросил мусорное ведро липкий кружок искусственной кожи. Спрятал в коробку с инструментами стекло и золотистое кольцо с дырками. А винтики Горской выложил на стол. Раздаст на память ребятам. Потом Шурка неторопливо и с удовольствием высушил утюгом анголку. Надел ее. Теплую, легонькую. Сунул винтики в карман. Пришла баба Дося. Ба, деньги принесли, все в порядке. А ты я гляжу, опять лыжи навострил. Не сидит с тебе. О, а это что за рыба? Неужто на птичий рынок успел сгонять? Я ж велела, сиди дома. Да не гонял я, ребята принесли, выкрутился Шурка, и понял, что баба Дуся ничего не знает про его рыбку. Это Женьки в подарок, у нее завтра день рождения, а пока пусть побудет у нас.